До этих слов. Но вот я точно знала, что окончательно крылатые прокинутся после... Сотни лет вы летите дорогой чести и славы, на своих крыльях неся величие Зандората. Слава мне. Я раскопала информацию о том, что, собственно, до Эйна, главной ударной силой армии Зандората, были как раз-таки драконы. И именно их мёртвой ныне селёдка сдвинул, заменив своими болванчиками с иным во главе. Болванчики справились с задачей удержания воинственной репутации при отлично. А вот драконы обиделись и сильно. Так что сейчас им мило место поглаживания крылатых по чешуйкам. Войны небо, я обращаюсь к вам, потому что знаю ваше честь и благородство, опора зандарата.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 дам опытных венначальников, доблестных и отважных, в совершенстве постигших искусство войны. Их знание и ваша отвага вот основа победоносной армии. Вместе мы победим. Лорд Эйн выглядел прекрасно, беловолосый и белокожий, с пронзительно синими глазами. в белоснежном мундире с чёрными перчатками и в чёрных же сапогах в окружении самых преданных членов оппозиции. Он стоял на вершине утёса. Ветер трепал его светлые волосы, вся поза выдавала одухотворённость. Глаза сияли, а речь лилась потоком сладкой патики, воспламеняя сердца драконов. В общем, за прошедшие 7 дней всё было прекрасно. Мы работали не покладая рук, Мы трудились вдохновенно и упоённо. Мы вместе отрабатывали речь, мы совместно вкалывали в одном кабинете, принимая я посетителей, он новых членов оппозиции. И всё было чудесно, всё было поистине великолепно было. Вот до этого самого момента. Потому что в этот самый момент рот мне закрыли белоснежной перчаткой, тело зафиксировали нежно, но непреклонно.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 Мужик как-то кривовато улыбнулся. То есть и комплимент ему был приятен, и в то же время он вполне понятно не особо верил в мою искренность, фумный Фу, мальчик. Страж, отвернувшись от гарниса и скользя взглядом по оружию, выбирая что-то хоть отдалённо напоминающее ту самую ритуальную катану, что имелась у шефа. Ты вообще где? Синий живой лёд. вызвав поток круга неухарниса, материализовался передо мной, посмотрел на меня безразличными глазами. Ну, и чего смотрим? поинтересовалась я. Защищай. мигнул понятно. Я обернулась к владельцу ещё пригодного для жилья помещения, очаровательно улыбнулась и шагнула к выбранному арудиу месту. А дальше? Ну, вы уже в курсе. Размахнись рука, разомнись плечо.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 У нас ип, когда я взялась за картины и гобелен, я не я, а здесь весела. И главное, можно наконец выместит свою ярость за всё. Вот вообще за всё. За мерзкий характер моего шефа, а у Эйна характериц оказался ещё тот, вредный и хидный и пакостный. Вот как это всё совмещается с невероятным благородством? Ума не приложу. Хрясь, крямс. Это я вазу разбила. И сразу как-то легче стало. Вообще хорошо, что меня Харнис именно сегодня похитил. Мне уж очень нужно было разбить что-нибудь в терапевтических целях. Кстати, милая хрустальная статуэтка. Это алтарь с той! зарал, рвя рубашку на груди Харнис. Бамс, динь! И ты сейчас колков на полу. Красиво, между прочим. Потом я остановилась. исключительно чтобы оглядеться и выбрать себе в жертву ещё что-нибудь способное разбиться на тысячи осколков обнаружила на столе хрустальный макет гряду гор Зандарата радостно улыбнулась Так остановись давай поговорим вель стой ви замах удар дзинь и потом много бамс бамс когда осколки брызнули на пол красота просто На вопль харниса и звон хрустальных осколков прибежала, кто бы вы думали, Сельдина Юалия, дочь покойной селёдки. Снежная вырвалась в покой супруга в одной весьма фривольной ночнушке с попеньёнками в белых волосах и с зелёной маской на лице. Маска выглядела примерзко, что недвусмысленно намекала на её креннюю полезность. Я тоже такую захотела. А потом Юалия, узрев меня и разрушение, открыла рот и Ты зачем её сюда притащил? был её потрясённый вопль. Из чего маска? вежливо спросила я. Мне действительно интересно было. Сельдина чуть зарделась, даже под зелёной глиной было видно, и пробормотала: "Низинные грязи, кашица из тины и некоторый секретный ингредиент". "О чём это я? Женщина, что вы творите?" даже не став отвечать, я до краям стала гобелен. Мне нравилось ломать, не строить и всё такое. К тому же, размахнись рука, разомнись плечо, действовало на меня успокаивающе. А на остальных почему-то нет. Лидар, ты зачем её сюда приволок? сорвалась сельдина на виск. Юалия, мы с тобой это уже обсуждали, взбешенно ответил он. Вы ещё поделитесь посоветовала я, бросив остатки гобелена и плавно переместившись к ближайшей картине. Эти двое, глянув на меня, продолжили рогонь. Мы обсуждали, что ты запрячешь её в темницу, Лидар. В темнице? Для чего ты приволок её в свою спальню? Вот и мне интересно, поддакнул я. Харнис рот открыл, харнис рот закрыл.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 Согласилась я и начала резать картину. Эти двое взвыли. В этот момент дверь открылась. Стало невероятно тихо. Но я не обернулась, потому как отрезала бородку у снежного лорда, изображённого на картине в величественной позе. За спиной раздался почти родной голос. Могу я забрать моего секретаря? Да-да, конечно, радостно воскликнули и Харнис, и Юали.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 Да я могу. Я была полна энтузиазма. Мне тут понравилось. Нет, нет, не будем задерживать уважаемого лорда Эйна, заявил Харнис. Я могу и подождать, присоединился к моему издевательству шеф. Ну что вы? Тут же стопилась Юалия. Полагаю, вам пора. Вас уже драконы заждались. К слову, в присутствии моего лорда Эйна Сальдина засмущалась и своего вида, и своей маски, для чего начала отрывать ее от лица тянущимися, как патыка, слоями. Смотрелась жутко. Лучше бы она в маске оставалась и вообще ее не трогала. «Нет-нет, я совершенно свободен», шеф даже полуиронический поклон отвесил. «С драконами мы уже обо всем договорились». Перестав срывать с себя пласты маски, Юалес с искривлённым от ярости лицом уточнила: "То есть и они теперь тоже в оппозиции? С ними веселее", подтвердила я. Шеф промолчал, насмешливо улыбаясь. Харнис чуть не взвыл, видимо, ему очень дорог был гобелен, да и в целом его комната. Я поняла, что устала и хочу спать. подошла к руководству, оглянулась на погром, погордилась собой и гордо сказала: "Вот, что бы вы без меня делали?" Харрис глянул так, что сразу стало ясно, что бы он хотел конкретно смертоубийственного сделать со мной. Юлия, судя по всему, была того же мнения. Лорд Эйн галантно пропустил меня вперёд, но стоило мне выйти, как раздались его слова: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 «И кто решился?» – заинтересовался Охарт. «Харнис выкрал прямо во время произносимой шефом речи. Шеф хоть договорить успел. Говорит, что да. Правда, я в искренности его слов слегка сомневалась. А Харнис-то жив?» – поинтересовался зеленомордой. «Нет, чтобы спросить, не пострадала ли я?» «Зная тебя, таким вопросом не задаешься», – протянул Охарт. «Так жив?» Мне даже обидно стало. Нет. Но я себя в обиду не дам, но не до такой же степени. И тут открылась дверь. Вошёл шеф и Засос. Точнее, они вошли вместе. Ещё точнее, вошёл шеф, а на его шее алел смачный Засос. Присасалась, задумчиво проговорил Охорд: "Начальство, бросив на него мрачный взгляд, отдало распоряжение. дам в полупрозрачных нарядах в мой дом более не впускать они опасны засасывают снова вставил залена морды шеф бросил на него столь убийственный взгляд что охорд тот же мит носа за дверь отдавать распоряжение об изменениях в пропускании гостей лорда а начальство сотворив лёд приставило его к шее прошло к моему креслу буркнуло мне подвинься И едва я встала, уселся на мое место в моем кабинете с видом хозяина. Затем Эйн еще и добил. «Бросила меня на растерзание». «Леди, я рта убросила?» Хмуро глянул и уточнил. «Ты? То есть мы еще и обиделись?» «Вель, это невносимо!» – прошипел вдруг шеф. Затем, брезгливо взяв двумя пальцами листок со стола, продемонстрировал мне мною же написанное расписание –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 Между прочим, ночью вы полностью свободны, изогнул профиль. Что? не поняла я. Шеф подался ко мне. Ночью я сплю вель без задних ног. Серьёзно? Я была искренне удивлена новыми подробностями анатомии снежников. Но передне-то я надеюсь, с вами у моего начальства глаза покраснели заметно сильнее. Что? Нет. Я положительно, лорд Эйн, сегодня не понимаю ничего, вель, практически прорычал он. Мне просто до крайности любопытно, когда всё это закончится. Скоро, честно пообещала я. Правда, шефу вряд ли понравится, что начнётся, когда это закончится. Но зачем его заранее расстраивать? И да, лорд Эйн сурово глянул на меня. Что там с твоей зарплатой? Этот вопрос я предпочитала отложить до лучших времён. Но, видимо, Эйна, как и всегда, такие мелочи интересовали мало. В итоге снижный шеф сурово смотрит на меня, я уклончиво на него. Он на меня, я на него. Нет, всё бы ничего, и я уже даже готова озвучить собственную стоимость своих услуг. Вот только по мне-то к реальному моменту неподходящий. Но шеф давил авторитетом. Не спасло даже появление Охарда, который вошёл и остановился возле дверей. Шеф всё так же смотрел на меня. Заподозрил он что-то, что ли? Вель начальство явно требовало ответа. Ну, надо так надо, отвечу. Только для начала решила расставить приоритеты. Вы согласны, что вам со мной безмерно повезло? Безмерно это точно.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 И я решила оправдать его худшие опасения. Замок на территории Зандарата годовое содержание в 100 золотых, пока я на вас работаю, и в 40, когда перестану. И повисла пауза. Выдержав её и наполнив таким образом всю ситуацию драматизмом, я заключила: И полное освобождение моего родового королевства от власти Зандарата, его войск, управленцев, наместника, в общем, от всего. И да, все постельные игрушки вернуть домой. От моей наглости лорд Эйн потерял дар речи. А Охорд, пытающийся присесть на стул, рухнул вместе со столом. А я что? Между прочим, нормальное требование. Я, кстати, его страну спасаю.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 Выглядело это всё несколько оскорбительно. Правда, и судя по снежниковскому выражению лица, мне явно собирались отказать. Поэтому пришлось сбавить обороты и предложить. И я вычёркиваю из вашего расписания урок словесности и урок этики. Аплодировать перестал. Я вназадумался. Затем вопросительно посмотрел, намекая, что неплохо было бы ещё что-нибудь вычеркнуть.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 что освобождение Геллина. Между прочим, я даже не пытаюсь скрыть, что стоимость моих услуг, которые ты сама мне и навязала. Это уже второй вопрос. Что касается первого, так, всё. Лорд Эйн вскинул руку, призывая меня к молчанию. Посидел молча, затем зло произнёс: "Допустим, я выкуплю из рабства всю эту клятую королевскую династию".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 подтвердил мой шеф. Как только я получу статус Сейльда, съездим на окраину, выкупим твоего монарха. Выкупим? На меня посмотрели, как на умственно недалёкую и раздражённо пояснили. Виль, в Зандарате чтут частную собственность, все, кроме тебя. А ваш король сейчас в собственности кого-то из подгорного клана, так что придётся выкупать. Представила себе, как наш король Пухленький кратышка с пивным пузиком и на маникюрированных пальчиками тяжёлой киркой долбит серые стены в шахте. Чуть со стола не свалилась. А он вообще жив? спросила слабеющим голосом. Паша в плечах, шив безразлично ответил. Подгорные о своих рабах хорошо заботятся. Так, теперь, что касается остальных пунктов твоих завышенных требований. На меня сурово посмотрели. Затем сурово посмотрели на Ахарда, который устроился у стола на корточках и делал вид, что его тут особо и нет. «Вон!» – приказал ему лорд Эйн. Зеленомордова как ветром сдула, а мое снежное начальство, неожиданно потопившись, сообщило. «Замок у тебя уже есть!» Находясь в непередаваемом шоке после известия о короле, я слабым голосом переспросила. «Что?»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 Он относится к отряду икромечущих, перешёл практически на рык, мой шеф. А я к отряду бисеремечущих вполне могу себя отнести, заметила философски. И вообще, шеф, вам пора спать, завтра трудный день. Меня проводили напряжённым молчанием.